Глава шестая. Когда Рэг говорил про отвратительный климат, он отнюдь не шутил. Я сидел в седле, укрытый точно палаткой огромным плащом, и чувствовал себя совершенно несчастной. Снег, ветер, почти сто процентная влажность, постоянная болтовня Элриса, нечистая совесть — именно тот набор, который нужен в путешествии. Да еще лошадь, которая за какие-то пару часов умудрилась обзавестись густым спутанным мехом и прилагающимися к нему многочисленными блохами. Едва отъехав от города, мы спешились на пару минут, чтобы привести себя в порядок. Я наконец сбросила дурацкую юбку и помогла Нифрид заплести и уложить вокруг головы толстые косы. Багаж мы хвалау тэ не распаковывали. Дара этоскал его с собой повсеместно на случай таких вот неприятностей. Теперь, перед тем как вновь вскочить в седло, Арек тихо отвёл меня в сторону и сказал, что хочет, чтобы я тоже надела кольчугу. Я попыталась было окреститься, но он вытащил откуда-то легчайшую серебряную вязь, от которой вдохнуло такой странноватой силой, что осталось только прикусить язык и надеть под куртку новую деталь туалета. Кольчуга оказалась тонкой, почти невесомой, с высоким воротом и длинными рукавами. Она напоминала о себе сквозь ткань рубашки и два заметным магическим покалыванием. Остаётся надеяться, что эта вещичка не боится воды. Было бы жалко потерять такую красоту из-за банальной ржавчины. Конечно, Рек не стал бы тратить несколько недель на путешествие в мятежную провинцию. Но и за просто телепортироваться в Халисо ему тоже не хотелось. То ли чтобы не привлекать внимание местных магов, то ли ещё по каким-то причинам. На этот раз, даруя своего богатого арсенала, выбрал способ передвижения, который теоретически невозможно было проследить, но который от этого отнюдь не становился более комфортным. Мы лёгкой рысью ехали по дороге, и пейзаж менялся с каждым поворотом. Слишком быстро, чтобы это могло быть естественным. Холмы за какие-то 30 минут уступили место высоченным, промозглым и хмурым горным хребтам с шаткими верёочными мостами. Перекинутыми через бурные реки, а затем и более экзотичным пейзажем. Но как я ни старалась, не могла ощутить перемещения. Мы просто ехали, а Рек сосредоточенно хмурился, уставившись на следующий поворот, точно конструируя в уме то, что должно за ним появиться, и оно появлялось. Менялись одновременно и наша одежда и поклажа, и даже порода лошадей. Менялась без всякой логики время суток, а я не понимала как. Нефрит притихла и поглядывала на дара и князя удивлённо, с задумчивым уважением, которое напрочь отсутствовало в её отношении к нему раньше. Горы стали чуть менее дикими и чуть менее страшными, но это отнюдь не прибавило им гостеприимства. Однако здесь жили люди. На вершине нависавшей над нашими головами скалы Громадзился несуразный неприветливый замок, при виде которого Сергей как-то болезненно скривился. Арекс ощутимо хмыкнул и повернулся ко мне. Халиса. Горное царство. С некоторых пор провинция Лээсы, в своём роде. Это как? Да никак. В Лээсе считают здешние места вассалитетом и даже умудряются собирать какие-то виртуальные налоги. А горцы за предположение, что они кому-то там подчиняются, вполне могут перерезать вам глотку. Кажется, такое положение всех устраивает. Я чуть попридержала упрямую скотину, недовольно порыкивающую под седлом, и прищурилась, пытаясь разглядеть облепившиеся склоны всё той же горы Городишка. Через вычаянно грязного и разваливающегося совида. Интересно, и здесь обитают аборигены? Глотки режет, похоже, без особых угрызений совести. Арек остановился в пространстве. О да. Интересные. Не обманывайте их внешним видом и непревзойдённой тонкостью манер, моя леди. У холисийцев очень развитая культура и достаточно своеобразная. Здесь среди детей распространены сложные стратегические игры, рядом с которыми равнинные шахматы покажутся младенческими считалочками. Даже среди пастухов в этих краях павальная грамотность. У меня был друг из клана Медведей, здоровый, как его тотем, повсюду таскавшийся с двуручным мечом и ругавшийся, как десяток лаевских гвардейцев вместе взятых. Но он был лучшим поэтом, с каким мне приходилось сталкиваться. Друг Уарека звучало почти как Сюмеран. Уарека не водилось постоянных друзей. У него были постоянные интересы. Хотя сегодня он казался удивительно человечным. А как насчёт магии? Дальвар практичен, как всегда. Алексейцы не очень верят в ограничения магии. Здесь бытует представление, что раз уж какие-то чары будут созданы, то творец по определению не может не одобрять их существование. Применение же всякой мерзости дело совести каждого отдельного взятого индивида. Благодаря этой практичной философии они никогда не сжигали ни книг, ни колдунов, и умудрялись сохранить многие из знаний Великой Академии недоступных. А местной династии магов, вот уж кто отнюдь не брезгует возможностью оставить потомство, были всегда невероятно сильны в области контроля над воздухом. Сильнее, чем Эльин? Не надо такой иронии, Эльрис. Это их горы. Я задумчиво наматывала на палец посеребрённую иньем прядь. В общем, ссориться с аборигенами не рекомендуется. Ссориться никогда не рекомендуется. Но я бы не стал рассчитывать, что местным можно будет с такой же лёгкостью пустить пыль в глаза, как это удалось в Лаэссе. Да не больно и хочется, если честно. Он отвернулся. Забавно. Эльин устраивает представление на публику. просто потому, что ценит красоту хорошо продуманного действия. Арек только тогда, когда это помогает ему достичь поставленной цели. Мы тронулись лишь идей, начав длинный и утомительный подъём. Снег, точно ожидавший этого момента, вновь повалил, будто кто-то опрокинул корзину с белым пухом. Я съёжилась под плащом, стараясь стать как можно меньше. А вот оно, почему нельзя было просто долететь до места? Эльри, убедившись, что водный брифинг закончен, вновь открыл рот. Значит, местно интересуются поэзией. Ура! В какой-то веке найдутся настоящие знатоки, которые смогут оценить все грани моего непревзойдённого таланта. Нет вы только подумайте, никому, ну совершенно никому прочитать свои творения. Всё в трудах, да в трудах. Иди туда, принеси то, и ни одной свободной минуты. Но тут, кажется, будет благодарная публика. Эльриз, да. Халесиейцы рыжих считают приносящими несчастье, и хотя обычно давить их еще в колыбели благополучно отмер пару столетий назад, ты рискуешь нечаянно воскресить его. О, ступающий мягко тряхнул огненной рыжей шевелюрой. Но с другой стороны, вряд ли существа, обитающие в столь жалких постройках, могут быть настоящими ценителями искусства. Вы только посмотрите на это издевательство над архитектурой! Да этот каменный гроб старше меня. И похоже, каждое последующее поколение добавляло к нему пристройку на свой вкус, почему-то позабыв отремонтировать все предыдущие. Кошмар. Разве стоит люди, опустившиеся на такой уровень, чтобы перед ними выступал уникальный, единственный, великолепный, талантливый Элрис? Да. заткнись. Вот так всегда. Никто меня не ценит по достоинству. Блохи. Я сконцентрируюсь на блохах. Если попробовать выследить их по одной и испалить миниатюрными файерболлами, это будет неплохим упражнением на концентрацию. Если повезёт, можно будет даже отвлечься от навязчивого желания запустить таким же заклинанием только побольше, в собственного варианте. Контраст между халисийским трактиром и лаеской гостиницей был не просто разительным. Он сшибал с ног Замузыганное даже под снегом грязное каменное здание, построенное как раз в том стиле, что так метко отрекомендовал Эл Рис, не вызывало ничего, кроме уныния. Расположенность ея чуда было на окраине города, благо строительством крепостных стен тут никто не заботился. Зачем? И так, пока враг долезет на такую верхатуру, его можно будет тысячу раз забросать камнями. Подъехали новые посетители к сему очагу культуры и тепла к вечеру. Когда прозрачные сумерки резко и как-то без предупреждения сменились абсолютной чернотой, куда делся день, я так и не поняла. Похоже, из рассвета нас притащили прямо в следующую ночь. Арек вел моего скакуна по сверкающего, свежеполенными проплешинами на шкуре наповоду. После третьего файербола, взорвавшегося почему-то гораздо мощнее, чем полагалось, проклятая скотина взбесилась и слушаться меня отказалась на отрез. Что тут можно сказать? Только то, что чувства, испытываемые мною к собственному транспорту, оказались взаимными. Чудная процессия остановилась не перед входом, через который то и дело шатались туда-сюда местные, а перед конюшными воротами. Сергей чуть откинулся в седле, и громогласно врезал по ним пару раз ногой. Гигантские створки содрогнулись. Через минуту Когда Арлорд уже вытаскивал из седла ногу, дабы повторить процедуру, ворота вдруг распахнулись. Воинственно уперев руки в бока, перед нами стояла зеленомордая личность, относившаяся к какому угодно биологическому виду, только не к homo sapiens. Было это создание метров трех с половиной ростом, массивно ушасто и явно очень недовольно. Кого еще дикий волк принес на ночь глядя? Я ошарашенно мигнула. Это ещё говорит? То есть я, конечно, знаю, что разум принимает иногда самые диковинные очертания, но по виду этого обряжного в кожу и мех громилы, никак нельзя было сказать, что его артикуляционный аппарат приспособлен к человеческой речи. Гостей. Рек мой безукоризненно вежливый, лащёный Рек, смачно сплюнул прямо с седла. А если Ты гоблинское роже, всех гостей встречаешь таким манером, то в ближайшем будущем рискуешь оказаться настолько разоренным, что даже шкура твоя окажется прибита к чему-то полу в качестве ночного коврика. Элрис в восхищении распахнул голубые глазищи, впитывая каждое слово. Канюшей смерил на Хала в кольчуге пристуриным взглядом, особенно подробно рассмотрел висящий за спиной меч. Покосился на всем своим видом, демонстрирующего, как ему скучно Дельвара. А ты кто будешь, что предсказывать? Не как пророк? А но еще и с чувством юмора. Я пророк. Мягко-мягко увещеваящий ответил видящий истину. Я настолько великий прорицатель, что прямо сейчас тебе предрекаю, если не двинешь в сторону и не примешь лошадей. Будешь долго собирать зубы по полу. Ничего, новые вырастут. Чай не задохлик вроде вас. Хумансиков гладнокровно парировал конюшей. Слышь, мужик, кончай рекет, вдруг посерьёзнел Арек. Не видишь, что ли, с нами дамы? Впусти в тепло, а там уж обсудим вопросы платы. Так это что было прояснение размеров оплаты? Гоблин, кажется, только сейчас заметил меня и Нефрит, спрятанных за широкими спинами мужчин. И мгновенно посторонился, пропуская всю компанию на встречу теплу и свету, уютные и удивительно чистые конюшни. Почти эльфинский подход к отношениям полов. Я сбросила капюшон, лёгким, будоражащим изменением, готовя тело к новым условиям, и с любопытством огляделась. Конюшни уже помогал Нефрит спуститься, Галантно подставив свою огромную лапищу вместо лесенки и удерживая повода ее зверя. Вы с удары не уж простите великодушно не приметил, что ж ты гад сразу не сказал, что дамы мерзнут? Нет, пророка тут из себя строит. Мне оставалось только удивленно поднять брови. Мягко спрыгнув на посыпанные хвоей доски рядом с ареком, я не без облегчения передала странному груму свою истрадавшуюся скотенку. Тот посмотрел на обгорелый мех, покачал головой и увел животных куда-то вглубь, тихо разговаривая с ними на незнакомом языке. Это что? Арекул улыбнулся. Гоблин из горных. Еще и равнинные есть. Но в Экумени вроде не осталось разумных существ, кроме людей. По крайней мере таких, о которых людям было бы известно. Все эти народы в большинстве своём берут начало от людей. Генетические эксперименты, магические трансмутации, просто естественный отбор. Мало ли что могло случиться. Вообще в диких мирах много есть такого, чего вроде как быть не должно. В той же Лоэсси, хоть она и человеческий город, можно найти и эльфийское посольство, и рабочие мастерские гномов, и несколько городских кварталов Дроу. Разве ты не почувствовала? Нет, то есть почувствовала, конечно, но они не ощущались как чужды, просто люди со странный внешностью и странными снами. Да, Эльин было бы там прижиться куда как труднее. Элрий, мгновенно усвоивший, как тут нужно себя вести, остался громогласно и грубо получает от этого процесса огромное удовольствие торговаться с подоспевшим хозяином, а остальных... Тут же провели вниз комнаты. Коридор был неподражаем. Феноменально грязный, темный, обильно усыпанный валяющимися тут же пьяными в стельку постояльцами, через которых приходилось перебираться точно через поваленные деревья. Ростом эти ребята может и уступали Эльин, но вот в обхвате их точно хватило бы на нескольких наших. Лучшие покои здесь были расположены в недрах скалы, врубленные прямо в твердую породу. и ценились главным образом, кажется, за стратегическую защищённость. Но сами комнаты меня приятно удивили. Скудно обставленные, с меховыми шкурами вместо покрывал, они были сравнительно чистыми и очень тёплыми, что и требовалось. Ареку удовлетворённо огляделся. Приятно знать, что со временем моего последнего пребывания это место так и осталось лучшим в городе. Я фыркнула. Вон ты Ты и право же не видела по-настоящему грязных гостиниц. Видела. Я пять лет прожила в Айкумении и с них половину в студенческом общежитии. Глупости все это. Кровати просто некоторые приходится стирать. Гораздо проще было бы уцепиться за какую-нибудь ветку и завернуться в крылья. Люди не летучие мыши. Не портит нашу маскировку, она и так уже трещит по швам. Я обреченно вздохнула. Опять прикажешь залезть в юбку? Он сделал драматическую паузу, любуясь моим вытягивающимся лицом. Нет. Халиса одно из тех редких мест, где отличительным признаком благородной дамы можно считать потрёпанную кольчугу и меч, болтающийся на бёдрах. Аристократок тут с детства учат быть и воительницами, и магичками. Простолюдинок тому, к чему душа лежит. Так что можешь одеваться как хочешь и не особо скрывать свои способности. В разумных пределах, разумеется. Настроение резко подскочило вверх. Мелочь, конечно, но всё-таки. Арек выдал ещё парочку советов, сводившихся в основном к простому: не высовывайся, и ушёл, прихватив с собой Сергея с Дельварум. Эльрис поднялся в общий зал с намерением поохотиться на слухи. А я осталась в обществе невидимых севердин. Некоторое время сидела, обхватив колени, и заворожённо смотрела на переливы пламени в очаге. Затем неохотно поднялась. Тихо и незаметно проскользнула по коридорам вверх, туда, откуда доносился смех, и звонкий голос рыжевой Риани выводил строки песни. Я невольно прислушалась. Пардон, синьоры и синьориты. Визит, простите, внезапный наш. И очень строго не судите. Не то сорвётся весь обордаж. Да, мы пираты, чему не рады. Нам стыдно людям глядеть в глаза. И мы не знаем, куда стреляем. Мешает целиться слеза. Мы 3 недели уже не ели, ни манной каши, ни холодца. Мы похудели без карамели. Милорд, где ключик к вашет лардца? Excuse me, дамы, что мы небриты, но на бритьё пиастров нет. Кто сколько может, нам помогите. Мадам, позвольте ваш снять браслет. Мой милый боцман, рубите мачты. Уже срубили. Спасибо, сэр. А вас, миледи, молю, не плачьте, ведь это детям дурной пример. Да, кстати, дети их лучше заберут. Малютком рано глядеть на бой. А если плохо умеют плавать, пусть гувернантку возьмут с собой. Теперь помолимся мы скромно за упокой души гостей. Команде на ночь положки брома, почистить зубы и марш в постель. Нет, мы не рады, что мы пираты. Всю жизнь краснеем за чёрный флаг. Семья и школа вы виноваты, что нас толкнули. На этот шаг. Зал содрогнулся от громового хохота. Я тоже смеялась, затем чуть придя в себя, попробовала подобраться поближе. Эльрис был центром внимания. Сияя невинной синевой глаз на ангельски прекрасном лице, он источал истинно дьявольское очарование, к вящему восторгу всех присутствующих дам. Пальцы пробежались по струнам покоящейся на коленях гитары. Но настроение было уже другое. безосходная, яростно тоскливая, вопрошающая. А потом бы остановились на пару дней в Лаэсе, о Лаэсе. Ведь вы были там, не так ли? Если были, то забыть это место вам уже не удастся. Он с силой ударил по струнам, и они ответили ему тревожным, бьющим в самую душу каким-то горько насмешливым аккордом. Город сказка, город мечта. Попадая в его сети, пропадаешь навсегда. Я вздрогнула невольно и сделала шаг вперёд. Вине и Юриани. Единые целые, разделённые на несколько тел. Как много он и Дельвар знают о случившемся в Лаэссе. уж побольше меня. А от песни? Нет, не песня даже, а просто рождающийся прямо сейчас под его пальцами набор бредовых строчек и образов. совершенно казалось бы не связанных с настоящим городом, продолжал выплёскиваться в установившуюся вдруг тишину, где женщины проносятся с горящими глазами, с холодными сердцами, золотыми волосами. Не знаю, почему я не закричала. Эллириз вдруг резко на полусловии оборвал аккорд и, вскинув голову, посмотрел на меня. На короткое мгновение, в вспышке сенобраза, увиделась себя его глазами, высокая размытая фигура. Наполовину купающаяся в оранжевый отблеск очага, наполовину укрытая тенью. Гордая, надломленная санка, застывшие черты, выглянувшие мимолётным безумием многоцветий глаз, золотые волосы, рассыпанные по плечам. Остальные тоже стали оборачиваться, чтобы узнать, что же там такое привлекло внимание барда, но прежде чем меня успел кто-нибудь заметить, проход был пуст. Я очнулась, лишь прижавшись спиной к стене своей комнаты, сотрясаясь неудержимой дрожью. С холодными сердцами. Нет. Ткай, мальчик. А вот ты, что же ты делаешь? Что я делаю? Стоп. Хватит. В данный момент я не делаю ничего полезного, а это значит, что пора заканчивать. Возвращаемся к теме. А тема у нас сегодня круг 13 и его поиски. Поскольку, ходя по улицам и ещё на свою голову неприятности, с очень большой долей вероятности можно на эти самые неприятности напороться, придётся перейти к запасным вариантам. Оставим допрос свидетелей профессионалам, а сами займёмся чем-нибудь более соответствующим нашим способностям. Встать на ноги, привести в порядок одежду. Ещё минута в вонючем коридоре и я мягко постучала в дверь не Фрид. Заходите, Антея Эль. Вы меня ждали? Миниатюрная женщина отвернулась от стола, у которого стояла, и не без раздражения отбросила за спину толстую косу. На узком лице из-под обычной невозмутимости проступала некая растерянность. Я надеялась, что вы зайдете. Вот как? Сдаюсь. Теперь уже отвращение. Да что случилось с мадам? У меня всегда всё под контролем. Всё представляющее хоть малейший интерес защищено. Это как туман. Силой не пробьёшь. А времени распутывать все хитросплетения нет. Чувствую себя слепой, отвратительно. Я не могла не улыбнуться. Похоже, Нифрит великолепная, а Тнють не была в восторге от задания, которое на нее возложил Конклав Аиахорона. Как там сказал Орек, показная покорность и готовность выполнять черную работу. Ну-ну. Нифрит -ну». попробовала было сердито нахмуриться, но не выдержав, расхохоталась себе с силу пала на стул. Ну хорошо, признаю, эти дикие меня обставили. Надо было более внимательно прислушиваться, когда Сергей говорил, что они не так уж просты. Я действительно привыкла быть первой лягушкой в своём болоте. Последние слова походили на цитату. Странно, я никогда не видела Нефрит такой раскрепощённой, что ли. Кажется, хороший отдых, прогулка на свежем воздухе и самое главное значительная отдалённость от их урона и всего с ним связанного, пошли зеленоукой на пользу. По подобаниям её живой, искрящейся силой и упорством личности, я и сама оттаяла. Что-то сжавшееся в груди в тот момент, когда в спину юного мага земли вошла отравленная стрела, наконец отпустило. А в чём именно проблема? Разве для видевшей истину все эти защиты не должны быть чем-то совершенно несущественным? Я уселась прямо на пол, скрестив ноги и склонив голову на плечо. Теоретически. Широкий туманный жест рукой должен было означать всё, что очень воспитанная женщина думает о теоретиках, но по причине излишней рафинированности не может произнести вслух. На практике, однако, отнюдь не всегда приходится иметь дело с абсолютными идиотами. Я обычно совершенно точно знаю, что именно я вижу, как бы они маскировали суть. Но что делать, если не видно ничего? Кажется, я начинала понимать, в чем дело. Хм. Согласно моему опыту, основная проблема у вас людей в том, что вы мыслите шаблонно. В составе фразы на всегда представление о каком-то явлении с огромным трудом выходит из его пределы. Это, наверное, не так уж и плохо. В смысле, я была бы не против, будь мой мир чуть более постоянным и устойчивым, но когда дело доходит до поиска решений... Если вы не можете увидеть что-то, почему не попробовать другие органы чувств? Уже. Тогда почему не попробовать добраться до изображения каким-то другим путём? Пауза. Например. Ну, попытка не пытка. Я без танца вряд ли смогу отыскать что-то важное, но восприятие ИИ отличается от аналогичного процесса у людей. А чувствительность вины венная... Вообще практически безгранично. Если немного поэкспериментировать, наверняка наткнёшься на частоту, о которой люди просто не знают. Переведу это в привычные образы и спроецирую сюда. Это поможет? Орледи некоторое время рассматривала меня тем же самым странноватым взглядом видящего истину, который временами так бесил меня в Вареке. Можно попробовать? Она демонстративно сложила руки на коленях, показывая, что передаёт всю инициативу мне. Что же, на пролом, пожалуй, и тя не стоит. Если уж я ничем не могу помочь Таю, то остаётся хотя бы извлечь урок из его гибели. Значит, действуем так, чтобы не заметили. Лучше не напрямую, а используя какого-нибудь посредника, хотя бы для фокусировки. Воздух отметается сразу, хотя он был бы очень удобен. Но это действительно их горы, и их ветер. Земля у меня всегда вызывала в основном отвращение. Огонь? Заманчиво, но слишком незнакомая стихия. Чужие глаза? Не. Нерв ус ещё на кого-нибудь слишком энергичного. Вода? Ну, ладно. Учитывая здесьнюю отвратительную влажность, Океан у них тут под боком что ли? Муссоны всякие туда-сюда летают. А какая разница? Теперь посмотрим. Вроде пытался меня папа научить подходящему заклинанию. Я встала с удовольствием потянувшись и легко прошла к столу. Взяла бокал, наполненный водой. Доверять местным полуалкогольным напиткам Нифрид даже будучи неуязвимой для ядов не желала. Задумчиво поболтала жидкость. Пентаграмку бы сейчас. Глупость-то какая. Вы же не можете действительно думать, что эти первобытные бредни могут быть более эффективны, чем техники концентрации. Ритуалы и есть техники концентрации в своём роде. Вы должны знать кое-что о подсознании, так что и сами это понимаете. А мне бы совсем не помешало чуть стандартизировать собственное мышление, даже таким экстравагантным способом. Она хотела было бросить что-то высокомерно небрежное, но вдруг остановилась, задумалась и решила посмотреть, что будет дальше. Я подняла бокал, резко выдохнула, шепча что-то и очерчивая в воздухе резкий, предельно чёткий символ, а затем красивым ритуальным движением выплеснула воду. Жидкости не думало проливаться на пол, вращаясь всё быстрее и быстрее с каждой секундой. Она растеклась по воздуху тонким, чуть туманным зеркалом и повисла перед нами, точно переливающаяся бликами окно в чужую реальность. Красивое и обманчивое, как сама смерть. А нельзя было просто спроецировать изображение мне на сетчатку или использовать эти ваши сны-образы? Нельзя. Как же ей объяснить? Как сказать, что вот это дрожащее, тончайшее водное зеркало и является сейчас мной? моим отражением, моей бледной тенью. Что лишь призрак воли удерживает моё тело от того, чтобы не разбиться, не рухнуть на пол фонтаном сверкающих брызг. Что каждая молекула, каждая капля воды в холлисе это я. И я знаю всё, что знают они. Видящая истину бросила на меня взгляд и замолчала. Как люблю с ними работать. Объяснять таким никогда ничего не требуется. В водном зеркале замелькали смутные образы, повинуясь взмаху руки Нифрид, чуть замедлились, стали отчетливей. Горы, снег, по почти отвесной скале карабкается человек, срывается, падает. Какой-то грязный подвал, люди, темная наглухо запертая комната, на полках стоят прикованные цепью книги. в углу посах. Тишина. Роскошные варварски обставленные апартаменты, блеск золота и гладкие переливы дорогого меха. Голая обнажённая женщина спит на застеленной медвежьей шкурой кровати. Мужчина босой в небрежно накинутом халате и с арбалетом привычно прислонённым к ноге, пишет за столом письмо. Наплыв Крупным планом ровные каллиграфическим почерком выведенные буквы. Нефрит положила руку мне на плечо, деликатно контролируя направление поиска. А я сейчас для неё была чем-то вроде камеры, послушно поворачивающейся туда, куда указывает оператор, никакой собственной воли. Просторный каменный зал гобелены, оружие и доспехи развешанные на стенах, массивная мебель Человек, похожий на седого волка, царским венцом на голове, о чём-то спорит с цареком. Сергей старательно пытается держаться в тени. Наплыв. Рука царя раздражённо сжимает рукоять меча, с видимым усилием расслабляется. В строгий кабинет. Несколько людей переговариваются, сидя за столом. Карта. Мужское лицо. Огромная пещера. Трещины на полу складываются в полные тайного смысла узоры. Каменный алтарь. Да. Нефрит подалась вперёд. Отмотай на месяц назад. В строго определённых точках узора стоят люди в ритуальных одеждах. Стратегически расположенные факелы, рисунок света и тени. Выводит одетого в белое Адурманинова мужчину, укладывают на алтарь. Сложные движения, почти танец нарастания силы. Кинжал падает. Брызги крови. Вспышка. Все уходят. Мужчина поднимается, но его уже нет. Теперь ему предстоит путешествие в родной город, чтобы там, когда кукловод оборвёт невидимые верёвочки, предстать перед родственниками в своём истинном, мёртвом обличии. Труп И труп, скончавшийся от скропостижной и настигшей его уже дома болезни, был по обычаю предков сожжён, что вызвало подозрение лишь у двух отчаянно храбрых и отчаянно глупых подростков. Горы, дорога. Орледей ещё некоторое время шастало по залежам информации, затем с протяжным вздохом откинулась назад. Всё. Отпускай. Я благоразумно сделала пару шагов назад и отпустила. Ледяная вода обрушилась на пол, обдав нефрит веером брызг. К счастью, те, кто её выдрессировал, орледи не позволила себе даже вскрика. Не то, что нецензурного выражения. Только коротко прикрыла глаза, то ли скрывая их выражение, то ли вознося короткую молитву о терпении, и лёгким перкинезом осушила и пол. и собственное платье. Стыдно мне. Не в этой жизни. Узнали что-нибудь полезное? О, да. Правда требует расследования, но этим уже пусть занимаются остальные. Я согласно что-то промычала, и она вытянула руку, на которую тут же плавно опустился её личный саномбрз. Нескольким мгновений, и образ наполнился смыслом и знанием. Краткими выжимками из того, что мы видели в водяном зеркале, плюс ценные комментарии ведущей истину. Порыв ветра маленький посланец Сломанулся на поиски так хорошо знакомого ему сознания Сергея. Я плюхнулась прямо на пол, не то чтобы опустошённая, но заметно ослабевшая. А вот этой только хронической усталости мне ещё не хватало для полного счастья. Нефрит осторожно подвернув юбку, Уселась на жутковатого вида кривой табурет. Причём проделала это с грациозностью и изяществом, заставляющим предположить, что присутствие её несравненного сидалища удостоился как минимум трон какого-то крайне влиятельного королевства. Умеют ары быть этак неосознанно высокомерными. Что есть того не отнять. Вы использовали очень интересный способ ясновидения антеэль. Голос слишком небрежный, чтобы быть искренним. Это не исновидение. Я стащила к себе на пол пушистую шкуру какого-то зверя и рассеянно завернулась в неё. В человеческом языке нет термина, который бы отражал этот процесс, а потому нет и адекватной защиты от него. Пресловутая ограниченность нашей мысли, конкретно вашей, меньше, чем у других орледи, но в целом да. Она поправила и без того идеальными складками падающую юбку. Чуть склонила голову, пряча мягкую улыбку. "И вы ещё называете нас неосознанно высокомерными?" я фыркнула. Было тепло, хорошо и всё пофигу. А где-то на краю сознания маячили вина и страх. Как раз то настроение, в котором тянет подтрунивать над невероятным противником, маскируя все достойные занятия под дружескую перепалку. Чтение чужих мыслей без спроса человеческим этикетом не одобряется, а вы их маскируете хоть немного, хотя бы для приличия. Нахально посоветовала эта гранддама. Выставляете все на показ, а потом еще обижаетесь? Я забавно сморщила нос, стараясь держать прорывающийся наружу смех. Женщинам на Эль-Он закрываться не положено, а то кто-нибудь поси Ауте еще подумает, что им пришли в голову мысли. достойные того, чтобы их скрывать. Тото -то среди мужчин паника начнётся. Нефрит хищно блеснула глазами, явно настроившись на охоту за интересной информацией, и тут же демонстративно равнодушно повела плечами. Разве у вас не матриархат? Ещё какой? Но для того, чтобы повелевать, думать отнюдь не обязательно. Кажется, эта мысль показалась ей, как бы это сказать, помягче парадоксальной. Угу. Точно. Вы это серьёзно? А кто его знает? Япустила Вики. Женщина определяет цели, мужчина прорабатывает пути их достижения. Чтобы решить, что ты хочешь что-то -то и то-то, причём прямо сейчас, её же минуту, интеллект и правда как-то пауза. Вы надо мной издеваетесь. Это не вопрос. Есть немного. Я развела руки как можно шире, показывая, сколько, немного. Смех прерывался из горла приглушенным бульканьем. Нифрит нахмурилась. Чуть-чуть. А ведь я до последнего не могла сказать, смеетесь вы или говорите серьезно, Антея Л. Вы невероятное существо. Вы вселяете ужас. Вот так просто между делом тебе берут и объявляют, что ты чисто лишь-то чудовищем. Бывает. Я вина? Она спокойно кивнула. Означает ли это, что ужас внушают все вины, или если на то пошло все эль ин? Я вздохнула. Естественно сложная штука, Арледи. Вам ли не знать? Посмотрите на этот мех. Густой, мягкий и блестящий великолепие у меня под пальцами. Разве он не красив? Разве не роскошен? Вам бы хотелось иметь такую шубу, окажешься вы холодной ночью далеко в горах? Я прижалась к нему щекой, жмурясь от удовольствия. Красиво, да? Но вы, видевшие истину, разве вы не ощущаете чуть заметный запах смерти, который от него исходит? Какое-то животное было убито, чтобы женщина могла надеть столь прекрасную шубу. Какой-то охотник вышел по местному обычаю один на один против зверя, чтобы угрозой для своей жизни искупить такую жертву со стороны благородного животного. Подумайте, как чувствуют себя халисанки, надевая подобный подарок. Как чувствовали бы себя вы? Красота с привкусом жестокости. Жизнь за плечом, который тенью стоит смерть. И что это за тайное странное удовольствие, которое испытываешь, окунаясь в этот пропитанный горечью коктейль? Ваше, ту. Я вновь зарылась лицом в мех. Одно из лиц нобра, за которое обозначается звуковым сочетанием ту. И где здесь истина, леди видящая? Она вновь грациозно провела рукой по юбке. Вы ведь изучали психологию не так ли, антель? И куда это мы полезли? Вопрос был явно риторическим. Так что ответа и не требовалось. Не знаю, знакомо ли вам понятие архетипа. Старая концепция сейчас её рассматривают как исторический курьёз. Информация, когда-то бегло просмотренная и благополучно забытая, всплыла мгновенно. Врождённая система психологической адаптации. Определение сорвалось с губ, прежде чем я успела осознать, о чём вообще идёт речь. Ваш вариант генетической памяти. Образы, являющиеся по принципиально бессознательными, отпечатки, слепки, Архетипы всего опыта предков, хранилище всех впечатлений. Нефрит красиво подняла брови. А интеллект нам, оказывается, не положен. Это она пробормотала скорее про себя, а чем обращаясь ко мне. Меня же тем временем захватила идея. Помню. Красиво. Но вряд ли адекватно. Может объяснять или не объяснять человеческое поведение так же, как любая из тысяч других теорий. Грациозный взмах рукой. Эта женщина и рот умудряется затыкать так, будто оказывает вам величайшую милость. Я и не пытаюсь ничего объяснить, и уж тем более не пытаюсь сказать что-то на тему истины, которую вы изволили так небрежно затронуть. Просто провожу красивую аналогию. Ключевое слово — красивую. Вот удочка, на которую Эльин ловится безошибочно. Красота — это как наркотик. Я подперла голову ладонями и уставилась на неё снизу вверх, приготовившись внимательно слушать. Вы, разумеется, слышали о некоторых основных архетипах. Нифрит улыбнулась. Звучит так, словно людские головы населяет целая толпа народов, которые никто не может между собой договориться. Но мне когда-то особенно интересным показался архетип анимы. Я фыркнула. Истинная душа образ женщины, которая живёт внутри каждого мужчины, и присловутая проекция этого образа на кого ни попади. Что-то вроде. Но если попытаться подойти к этому с менее практической точки зрения, ведь как-то же мужчины себе представляют женщин? В душе каждого находится образ не только матери, но и дочери, сестры и возлюбленной, небесной богини. И каждая мать и каждая возлюбленная вынуждены стать воплощением этого образа. соответствующего самой глубокой сущности каждого мужчины. Глаза Орледии коротко блеснули. В этот момент мы понимали друг друга великолепно, спяные единством более глубоким, нежели биологические различия наших видов. Смешно, да? Он родом из своего носителя. Этот опасный и завораживающий образ женщины. Очень нужная компенсация риска борьбы жертв. что обычно заканчивается обманутыми надеждами. Женщина образ, который живёт в сердце мужчины, утешение за всё горечь жизни. И в то же время она великий иллюзионист, обольстительница, которая втягивает его в жизнь своей магией, причём вовлекает не только в благоразумные и полезные занятия, но и в ужасные парадоксы и противоречия, туда, где добро и зло, успех и гибель, надежда и отчаяние. уравновешивают друг друга. И так как Анна представляет для мужчины величайшую опасность, то и требует от него всего его величия. И если оно, конечно, в нём есть, она его получит. Кали. Марана. Ауте. Генетическая память кипела в моих жилах, как бродит плохо выдержанное вино, обрывки и вспышки. My Lady Soul. Да. Что-то в этой безумно красивой логике казалось мне смутно неправильным. Минутку. Ведь тогда предполагается, что и в душе женщины есть что-то подобное. Она криво улыбнулась. В некотором роде. Вдруг Нефрит подалась вперёд плавным, совершенно бескостным движением, скользнула на пол. Не то ползком, не то летя над полом, скользнула ко мне и зарылась пальцами в пушистые чёрные великолепие соскользнувшая с моего плеча. Это так к разговору о мехи. Даже валяясь на полу и подначивая на дальнейший спор, она умудрилась сохранять потрясающее внутреннее достоинство. Я подумала. Эль-ин не люди. Был уверенный вердикт. К нам ваши построения не подходят. Факт проверенный. Ко мне тем более. О! Теперь уже она опустила голову на ладони. Может и так, но вам, Т. Э. Л. не приходило в голову, что общаться-то приходится с людьми, у которых имеется некий, скажем так, образ, через призму которого они вас видят. Пугающая мысль. И от того, что посещала она меня отнюдь не в первый раз, менее пугающей не становилась. А я не вписываюсь в образ. Пусть попробуют найти ответ на это. Я вообще ни во что не вписываюсь. Она ничего не ответила, только смотрела на меня насмешливыми и умными глазами. Потом вздохнула. Вы в самом деле так думаете, да? Танцовщица, ведьма, королева, таинственная и опасная. Нефрит чуть растягивала слова, забавляясь уже в открытую. Кровавая ведьма, если верить иволцам. Жалкая попытка отшутиться. Она ведь не может быть серьёзной так. Я, воспринимаемая кем-то как источник погибели и вдохновения, ничего более бредового в жизни слышать не приходилось. Знаю, это месть. За то, что чуть раньше я её сбила с толку рассуждениями об улинском варианте матриархата. Ниффриделина Ока решила продемонстрировать, что не одна я умею тонко и изощрённо издеваться. Дверь распахнулась, Комнату бесцеремонно вовалили с Сергеем Сареком. Не знаю, была ли я рада, что разговор прервался, или сожалела об этом. Беседа как раз принимала крайне интересный оборот. Арры застыли с изумлением на благообразных физиономиях. Я присхнула, представив, что они сейчас увидели. Мы с Нефрит на полу, нос к носу, болтаем ногами в воздухе и кутаемся в одну гигантскую шкуру. И атмосфера откровенного веселья в комнате, подсвеченная парочкой выпущенных мною снообразов. Для полноты картины не хватает только пустой винной бутылки. Снообразный Фрид радостно рванулся к ней, стремительно наливаясь радужными цветами юмора и расслабленности, беспечно запрыгал в бликах очага. Ар леди, не вставая с пола, величественно повернулась к вошедшим и тоном всевластной королевы. Осведомилась об успехах в проведении расследования. Я согнулась пополам от истеричного хохота. Ара коротко поклонился и сообщил, что да, они знают, где искать одного из круга тринадцати. Точнее, они нашли кого-то, кто это знает, и теперь просят, чтобы видящая истину присутствовала при допросе, дабы засвидетельствовать правдивость показаний. Похоже, что наша Адиди сея и правда медленно продвигается к логическому завершению. Ради того, чтобы что-то узнать, арек бы не стал дергать Нифрит. Тут он и сам вполне компетентен. А вот заручиться доказательством достаточным для суда на их ороне – это совсем другое дело. Нифрит плавным движением поднялась на ноги и скользнула в протянутый Сергеем плащ. Я же свою верхнюю одежду портировала прямо себе на плечи сама и с вызовом уставилась на Арека. Пусть только попробуют меня не взять. Но Дарелиш ещё коротко поклонился и открыл портал. Мы ступили в холодную ночь. И вновь оставалось лишь поражаться мастерству Арека, то с помощью чего мы могли за один шаг переместиться на некоторое расстояние, не было порталом в прямом смысле этого слова и не могло быть засечено наблюдателями, ни из местных, ни даже из Эйхороны. Севердын прошеп теле что-то подозрительно напоминающее ругательство. Неощутимо материализуясь рядом с нами. Опять им не удалось проследовать тем же путём, что и остальные, опять пришлось нагонять. Я тихо улыбнулась в тени капюшона. Мы были в ночном лесу. Город, судя по всему, находился совсем рядом, может, в паре километров, но по виду окружающей нас чащобы этого не скажешь. Дельвар стоял на морозе в одной рубашке и небрежно накинутой кольчуге. Куртка, исполосанная и изжованная, валялась на снегу живописной кучкой клочков и полосочек. Кажется, у него тоже был занимательный день или ночь. У его ног, удерживаемый в очень неудобном положении, с вывернутыми назад руками и опущенной головой, скорчился человек. Человек ли? Одет он был точно не по погоде, но даже оставаясь в чём мать родила, Похоже, больше страдал от унижения, чем от мороза. Хорошо хоть снег прекратил валить. Арек с Сергеем подошли к пленнику, а мы с Нефрит остались чуть в стороне, предпочитая казаться размытыми, безликими тенями. Мужчина жев скинул голову, безошибочно устремив взгляд прямо на нас. В лунном свете глаза его блеснули яркой светящейся изнутри желтизной. "Плачь, дайте" Голос хриплый, животный. Точно его голос не совсем предназначен для произношения человеческих слов. Да, мы все-таки. Вот вам и маскировка тенями. Арекс дернул с плеча свой плащ и накинул его на странного языка. Тот коротко рыкнул, что при желании и некотором воображении можно было принять и за благодарность. Титул Вер, царевич Халинский. Кажется, перед тем как начать задавать вопросы, беднягу хорошенько обработали. Может, подкорректировали что-то на органическом уровне, потому что сейчас он начал отвечать сразу и без запинок. Только светящиеся в темноте расплавленной яростью глаза выдавали, что это всё-таки допрос. Приятно познакомиться. Теперь расскажи, что ты знаешь о мастере целители Лекиреене. Пленник дёрнулся в железном захвате дельвара, да так, что дюжевариани чуть было не шебло с ног, но послушно начал рассказывать невесёлую историю своего знакомства с неким лекрейном. А я вдруг обнаружила, что с трудом могу сосредоточиться на его словах. Я вглядывалась в искажённое яростью лицо, пыталась понять, что же передо мной. Всё словно отодвинулось. Голоса звучали приглушённо и как-то ракочуще. А в ушах стучало. Неужели так громко может шуметь моя кровь? Запахи. Запах свежего снега, леса и диких зверей. Мята и лимон от Орека. Сладковатый, ненавязчивый, бьющий точнёхенько в гормональную систему Нифрид. А вот топитно горьких ароматов, наверное, Сергей. Но отчётливей всего ощущался запах пленника. Дикий, мускусный, нечеловеческий. Запах сырой шерсти и изостарелой крови и ярости, бешеный, застилающий мысли и звуки ярости. Казалось, кровь не течет, кипит в жилах. Казалось, мышцы болят и стонут от желания превратиться во что-то иное, что-то сдерживаемое лишь волей чужаков. Казалось. Мир окрасился в красное и золотое. Луна почти жгла глаза нестерпимым приказом. Я подняла руки и увидела, что пальцы заканчиваются когтями. Неаккуратными, длинными и смертоносными когтями Эльин, а жодкими, грязными полумесяцами, уродровавшими руки, заставляющими кости хрустеть от боли. На фалангах пальцев появилась шерсть. Люди пахли уже не своими ароматами, а кровью. Горячей, вкусной кровью, свяжем парным мясом, в которое можно вцепиться клыками так. Так. Я действовала с безошибочностью, выработанной долгой практикой и здоровым инстинктом самосохранения. Миг, и меня окружило стена вероятности. Щит наглухо отсекающий все лишние впечатления. Я Антетор Даррил Шерн. Я Эльин. И ещё я вине. Иногда это доставляет больше хлопот, чем хотелось бы. Привычное с детства внушение помогло, но собственный муж по-прежнему вызывал подозрительно гастрономический интерес. Что-то в этом было не то. Закрыть глаза. Вдохнуть свежий тщательно отфильтрованный воздух параллельной вероятности. Мой мир синий и холодный. в отстраненных тонах зимней ночи. Мой мир, золото и многоцветие, и голубизна цветка, жгущего петлицу куртки. Мой мир — это мой мир, и он таков, каким я пожелаю его видеть. Да вещи багрянцы наконец отступил, стало возможно расслышать что-то еще, помимо грохота собственного сердца. Я подняла веки и встретилась взглядом с потрясенным. исполненным ни то надежда, ни то ужасы взглядом пленника и обеспокоенным взглядом Орека. Проигнорировала первого и послала второму извиняющуюся улыбку. И почувствовала, что меня окружает ещё одна стена щитов, на этот раз куда более искусно сработанных. Параноик, но заботливый. М-м, да. Что-то совсем вы не в форме, леди из изменяющихся Конечно, и раньше случалось излишнее увлекаться изучением, полностью втягиваться в мир другого существа, но сейчас это казалось особенно не к месту. Чуть было прямо там не превратилась во что-то лохматое и клыкастое. Зато теперь я о вервольфах знала много всякого интересного. Забавное, кстати, создание. Как-нибудь надо будет попробовать пройти трансформацию до конца. Вот допрос заканчивался. Из обрывков я смутно уловила, что в Халисси обретает некая секта, смешающая магию с политикой, и помимо прочих своих многочисленных достижений, умудрившаяся споткнуться с одним из членов пресловутого круга. Проход к его замку находился где-то в горах. Карту с указанием маршрута извлекли напрямую из разума Вэра. Вряд ли оборотень, побывавший там в звериной форме, Смок вспомнить маршрут осознанно. Наконец всё, что можно из пленника вытряхнули. Собрались было уходить. Вер вновь затравлено дёрнулся в медвежьей хватке Риани. Судя по всему, он пребывал в полной уверенности, что доживает свои последние минуты. Кто же будет оставлять живого свидетеля? У Орека были другие планы. Пленника швырнули на снег. И невидимые путы, сдерживающие его, мгновенно исчезли. Трансформация заняла от силы 10 секунд. Я стояла поимённая между отвращением и удивлением, неспособная оторвать глаз от удивительного зрелища, боролась с желанием сбросить щиты, ощутить волшебство этого превращения более полно, понять, постичь. Он выгнулся, Было отчётливо видно, как скользнули под кожей острые кости, как налились железом мышцы, которых не было ни в одном человеческом теле. Шерсть, густая и чуть рыжеватая, вдруг зас серебрилась под призрачным светом луны. Снег разрывали уже не скрюченные пальцы, а жёсткие, страшные даже на вид когти. Молодой рыжеватый волк грациозным прыжком скрылся в подлеске. злобно и голодно блеснув на прощание желтизной глаз. М-м, да, протянул Сергей. Повезло местным с царствующей династией. Арек небрежно махнул рукой. Вполне приличные волки. Мне, честное слово, приходилось встречать куда более бездарных правителей, пусть даже с куда более чистымирдословными. Мы, недолго думая, шагнули в портал. В тепло и уют усланных меховыми шкурами комнат. Оба ряни вышли. Днифрид, не утруждая себя уточнением очевидного, деловито принялась собирать немногочисленные распакованные вещи. Мне же хотелось внести ясность в ситуацию. Вам, ребята, не кажется, что мы действуем несколько топорно? Разумеется. А рек это кустало и умудренно. И. Я хочу, чтобы нас заметили. С десяток ложных следов и шумовая завеса параллельных расследований смогут сбить противника с толку. Пусть поломают голову, что задумано на самом деле. Поднять шум и посмотреть, что будет. Не то чтобы оригинально, но срабатывает. Особенно в мастерском исполнении, а другого регба себе не позволил. Мы сегодня уходим в горы? Да. Как только рассветёт. Ты? Он на мгновение заколебался. Да? Мой голос сама подозрительность. Хм. Дарай благоразумно отодвинулся на пару шагов. Может быть, имеет смысл задержаться на пару часов. Он не сказал, тебе нужно отдохнуть. Что спасло нас обоих от семейного скандала, но я всё равно вскинулась. Нет. Как пожелаете, моя леди. В этот не самый удачный момент дверь широко распахнулась, и в комнату, завывая и пьяно терзая струны гитары, вовалился Эльрис. В ноздри шибанул непереносимый запах спирта. "Госпожа Антея. Это он, надо полагать мне". Вступая мягко, пинком отправил дверь на место и стоял внушительный, усиленный его же собственными заклинаниями Деревянной перегородки отрезать нас от коридора мгновенно протрезвел. Брови Нифрид злетели изумленными птицами. Уж кто кто? А видящая истину точно могла сказать, что он вовсе не притворялся, а был действительно пьян, в дрыск. А теперь вот оказался трезв, как стеклышко. Впрочем, ни первое, ни второе состояние никак не должны были отразиться на его способности собирать информацию. И о чём же говорит местное общество? Я чуть склонила голову к плечу. Он бережно укладывая гитару в чехол, поморщился. Местное общество на удивление молчаливо, по крайней мере, относительно того, что действительно опасно и действительно интересно. Чувствуется долгая школа партизанских войн. Наши любимые оливутся до такого уровня поднимутся разве что через пару поколений. Не поднимутся, буркнула я. Так и мы дали доброй сотне лет продолжать эту развлеку хоть с терактями. Либо ассимилируются как миленькие, либо получат свою дурацкую независимость и будут думать, на кое она им была нужна. Хм. Но в любом случае в таверне никто и словом не обмолвился о делах, хотя я готов заложить собственную шевелюру, что как минимум треть там присутствующих состояла как минимум в четырёх подпольных организациях. Что-то криминального толка, что-то борющегося за свободу родной Халиссы против лаевских захватчиков и ещё что-то здорово напоминающее царскую тайную полицию. Серьёзно, кстати, ребята. И самое интересное подпольный союз местных магов, учёных и шарлатанов. Ага. Заинтересованность Арека выдали лишь озартно дрогнувшие ноздри. И то лишь потому, что он находился среди своих. Мне удалось напоить парочку учеников не слишком высокого ранга и почумок покопаться в их мозгах. С целительством тут не очень. Есть очень одарённые люди, но талант этот исключительно природный. Совершенствовать его не умеют. Папахивает кругом, но только если очень принюхиваться. Вообще все следы ведут к таинственной горной пещере. Тут они перешли на сынообразным мне по большей части непонятные, но очень насыщенные содержанием. Я подожду снаружи. Кортка кивнула, подхватила плащ и направилась к выходу. Запах прокисшего вина и сточаемой одежды Элриса сделал пребывание здесь совершенно нестерпимым. Изменять обоняние, всё ещё обострённое после знакомства с оборотнем, мне сейчас не хотелось. Это свойство скоро могло пригодиться. Преодоление препятствий, скромные, мнимые передвижения по коридорам халиской таверны. На этот раз показалось гораздо менее забавным. Разбив кому-то зубы, сломав ключицу и вывихнув руку, пытавшуюся ощипнуть за мягкое место, я наконец выбралась на свежий воздух. Жадно вдохнула морозную чистую ночь и расслабилась. Почему-то в помещении среди множества людей было плохо. Душно, муторно и непривычно. Свитало. А я стояла в тени у конюшенных ворот. Сливаясь с тишиной, как умеют сливаться с ней мёртвые и дараи, а ещё Эльин, в отвратительном настроении. Смертный мог бы пройти в нескольких сантиметрах от застывшей фигуры и ничего не почувствовать. Нападающий простым смертным не был. Сильные руки схватили меня сзади, дёрнули в темноту внезапно открывшегося входа. Запах зверей и крови ударивший в голову, А Акра оказалась в руке ещё раньше, чем Северден получили приказ не вмешиваться. Впрочем, захотя не что-то предпринять, похитителю не удалось бы и на 100 м приблизиться. Очевидно, телохранители классифицировали ситуацию как входящую в рамки расследования, а не как угрожающую. А Акра испарилась из пальцев едва успев появиться. Не стоило пугать столь неожиданно появившийся источник информации. Я расслабилась в железной хватке. Затем спокойно повернулась и посмотрела на похитителя. Ставшие серые глаза, аристократические черты. "Вер?" Царевич Халиса отчахнулся, впервые вблизи увидев моё лицо. Только Арек мог назвать его красивым, не краснея от собственной лжи. Для остальных в лучшем случае экзотичный, или странный, или сильный, или чужой. Лучше не вспоминать, какие эпитеты находили в своих памфлетах Алеволцы. Что дальше? Я постаралась, чтобы вопрос прозвучал как можно более спокойно, возможно, даже перестаралась. По-моему, он несколько растерялся. Бывает. Миледи, ты, вы должны пойти со мной. Зачем? Зачем? Потому что мы должны быть вместе. Теперь пришла моя очередь растеряться. Э, что? Он, точно разобравшись для себя в ситуации и решившись на что-то, подался вперёд, ловя мои ладони. Шёпот был взбивчив и яростен. Мы должны быть вместе. Ты и я. Я чувствовал, там на поляне я чувствовал, ты как я. Женщина моего вида волчица. Единственная не из семьи. Да, я почувствовал. Я и не надеялся, что удастся встретить. Это знак. Предназначение мы должны. Я. О Ох. Изменение. Этот молодой дурак почувствовал моё изменение. А вот я э, как же выкрутиться из такой ситуации? Послушайте, вы ошиблись. Нет. Он тряхнул меня так, что в глазах потемнело. Я почувствовал твою кровь, твою жажду. Ты. Ты почувствовала мою, я знаю. Мы одно целое, отражение друг друга, этому нельзя противиться. Самое смешное и самое страшное, он был прав. Но не так, как он думал. Я действительно стала его отражением на несколько секунд. Как объяснить молодому идиоту, что то была лишь стандартная процедура исследования? Я другая. Неужели ты не чувствуешь? Я чуть изменила поляризацию щитов, делая их проницаемыми для запаха, но не опуская полностью на случай неожиданного нападения. Его ноздри дрогнули. Нет. Нет, я не ошибся. Я чую. Ты это она. И вновь тряхнул так, что чуть дух у не выбил. Это уже начинало надоедать. Ты ведь тоже чувствуешь, да? Ощущаешь мою кровь, мою жажду. Сейчас я очень старалась именно это не ощущать. Серые глаза медленно наливались желтизной. На запястьях, вокруг которых железным кольцом сомкнулись его руки, я начинала ощущать ещё более и более отчётливо давление когтей. Время разговоров, кажется, проходит. Отпусти. Вы же слышали, царевич? Леди попросила отпустить её. Вора обернулся так стремительно, что я почти не заметила это движение. Рек спокойно стоял у противоположного входа, только чуть побелевшие костяшки пальцев выдавали в высшую степень гнева. Ой. Я испуганно зажмурилась, ожидая, когда развернутся врата бездны. И тут же вновь распахнула глаза, боясь пропустить что-нибудь интересное. Ты, голос Вэра был низко хрипл, звериный голос. Я заворожённо гадала, какие трансмутации Какие изменения в человеческом горле могли бы заставить звуки звучать так, так похоже на рык? Я. А рык приближался неровно и замедленными, как будто растянутыми во время недвижениями, но почему-то умудрился оказаться с нами рядом, прежде чем кто-то понял, что же все-таки происходит. Тонкие сильные пальцы легли на запястье Вервольфа, чуть-чуть сжали. Что-то хрустнуло. Крик удивления и боли. Диски на моих руках разжались, а оборотень оказался болтающимся в воздухе. Арек держал его за шкирку точно на баркадевшего щенка. "С вами всё в порядке, моя леди?" "Это он надо полагать мне." Я шалело кивнула, не зная, то ли сердиться, то ли бояться. В таком состоянии Ярек видела лишь однажды после того, как мама и Ви имплантировали мне новый камень. Тогда он не набросился на битчиков только потому, что был слишком занят утешением меня самой. Может имеет смысл грохнуться в обморок для разряжения обстановки. Царевич дёрнулся, пытаясь атаковать. Мелькнула когтистая лапа и обмяк, бездумно глядя в никуда. Арег за пару секунд полностью стёр у него из памяти всю информацию о минувшем вечере, заменив её на смутный сон образ грандиозной пиянки. Затем небрежно разжал руку, позволяя царственной особе мешком грохнуться на пол, и повернулся ко мне. Я попятилась. Дорой князь вздохнул, почти насильно выдавливая из себя гнев и ярость. Медленно, точно к испуганному оленю, готовому в любой момент сорваться с места, подошел ко мне, чуть приобнял. Я, наконец, расслабившись, уткнулась ему в плечо. Извини. Я знаю, ты хотел, чтобы он рассказал царю о случившемся сегодня. Так даже лучше, пробормотал Дорей князь. Надо было с самого начала почтить щенку память, и дело с концом. Поиграть мышцами перед старым волком можно будет и потом, в более контролируемой обстановке. С минуту мы молчали, просто наслаждаясь близостью друг друга. Потом я отстранилась. Мне ничего не угрожало, ты ведь понимаешь? Даже если бы его снесло с рельс, а я по какой-то причине не успела бы ударить первой, Север Дин обо всём позаботились бы. Они надёжны. Я тревожно вглядывалась в знакомое и в то же время чужое лицо, ожидая увидеть следы бешеной, всепоглощающей ярости, которая так напугала меня всего несколько минут назад. Но на его лице было лишь опустошение. И безграничный самоконтроль. Анте. Он снова вздохнул, будто сдерживая какие-то слова. Я знаю. Молчание. Я ждала продолжения. Я испугался не того, что он тебе навредит. У щенка для этого кишка тонка. А того, что ты можешь уйти, закружиться в каком-то из своих изменений, стать чужой и другой, не моей. и уйти навсегда сказать что я была прожена значит очень преуменьшить арек не любил выставлять своих чувств на показ нет не так он никогда не выставлял их на показ дары дам мозга костей искренность не та основа на которую он с первого дня строил наши отношения что думать по поводу сказанного непонятно а когда непонятно спасает чувство юмора Или та жалкая пародия на него, что просыпается во мне в моменты наивысшего страха. То, что я называю своей внутренней стервой. Обещаю вам, о муж мой, если когда-нибудь я и решу удрать от вас, то уж никак не с опиневшим от собственных гормонов вервольфом подростком. Он не то скривился, не то застонал. Я не такого ответа ждал, моя леди. Ирония была слишком тонка. Сквозь нее проглядывало что-то иное. У меня нет другого ответа, мой лорд. Осторожно боюсь, что он отвернется. Прикоснулась к небритой щеке. Прости. Дорой гнязь чуть повернул голову, как будто нечаянно провел по моим пальцам губами. Тобой совершенно невозможно манипулировать. Идем. Наши спустятся через пару минут.